Когда она побежала по двору, я всё глядел ей вслед, и это теперь было моим правом. Я глядел ей вслед до тех пор, пока белое платье не скрылось в подъезде Тамары Романовой. Жизнь прекрасна и удивительна. Но Владимир Маяковский не уточнил, что жизнь может быть прекрасной только рядом с Аней. Просто он мою Аню не знал и не мог знать. Завтра мы снова увидимся. Скорее бы дожить до завтра. До 7 вечера Аня велела позвонить в 7. И вообще, надо было взять её за руку и не отпускать хотя бы до той минуты, пока не окончу фразу о завтрашней встрече. Но об этом я подумал, когда уже был дома. Да нет же, что зря говорить? Взять за руку просто вот так, без видимой причины Аню взять за руку? Ого. На это надо было бы тоже решиться. Я пришёл домой очень поздно. Я никогда так долго не отсутствовал. И был рад, что вопросов задавать мне никто не может. Все спали сном праведников, даже мама. И так тихо было везде. Я улёгся на свой знаменитый диван, ноги давно не помещаются, если вытянуться во весь рост, и мысленно повторил нашу с Аней прогулку. Её рассказы, её взгляды, её улыбки, и волшебную музыку её голоса. Мне удалось увидеть даже её глаза, даже, потому что думал, что голубой цвет в темноте не воспроизведётся. Большие-большие, голубые-голубые, такие славные, каких на нашем белом свете никогда ни у кого не было. В общем-то, я совсем не спал и даже не помыслял о сне. И в семь часов утра, когда по комнате стала ходить мама, я потихоньку-потихоньку включил радио. Объявили музыку русских композиторов. Уж, конечно, не германских же теперь слушать. Правда, Моцарта я бы мог воспринимать всегда, какой страны уроженцем он бы не был. Вообще-то он австриец. А по справедливости, гении должны принадлежать всему человечеству. Не так-то их много. Итак... передают музыку русских композиторов. Начали с трепака Мусоргского. Мне этот трепак пришёлся не по вкусу, и я чуть было не выключила радио, и вдруг зазвучала сказочная мелодия итальянской каприччо Чайковского. И слушал я это впервые. Почему редко передавали, что ли? Я такого никогда и вообразить себе не мог. Это просто чудеса, это верх всякой музыки. И тут я даже пожалел, что меня и сестёр не обучали нотам. А те, между прочим, совсем неплохо играет на баяне. Но нас по многим причинам учить было, наверное, невозможно, ничего тут не попишешь. Я закрыл глаза. Итальянский каприччо слушал сквозь дрёму, и от этого, да ещё и потому, что я подкрутил репродуктор на очень тихо, музыка казалась ещё более сказочной. Мама было собралась, её шаги прошуршали где-то близко подойти ко мне, то ли с расспросами о вчерашнем позднем возвращении, то ли с приказанием совсем выключить радио. Но я плотно-плотно закрыл глаза, и она, видимо, решила отступить. А я, лёжа с закрытыми глазами, вызвал в зрительной памяти образ Ани и без посторонних помех видел, как она плыла совсем недалеко от меня, не касаясь земли, И её окутало, словно голубым покрывалом, итальянское каприччо. Слышала ли Аня эту музыку хоть раз в жизни? Надо спросить и поговорить с ней об этом поподробнее. Я назначил ей свидание. Это здорово всё-таки получилось, что не говори. Я в итоге повёл себя молодцом. Всё-таки надо было решиться. «У меня сейчас гордость своей решительностью, и она перемешалась с огромной радостью, и я не пойму, чего же во мне больше, а больше счастливых вздохов по Ане. Спокойной ночи, дорогая Аня, Анечка, если ты еще не просыпалась, и доброе тебе утро, если ты не спишь. Я сегодня увижу тебя, и это на самом деле. Да». А решительность у меня проявляется, видимо, лишь в самые крайние моменты, когда деваться некуда, как из Бориса Годунова. Уж разберу, как дело до петли доходит. Чуть было и не дошло до петли, одна минута была, и я потерял бы Аню. Почему так веду себя? То ли от природы, то ли от чистоты и строгости моих родителей, то ли от того, что большую часть жизни провел в деревне, а с новой средой еще не сроднился. Не знаю. Не знаю. Да, очень важное. Я впервые пожал руку девушке, моей девушке, и это ни с чем не сравнимо. Наше первое рукопожатие. Да. И ещё очень важное. Аня меня спросила: "Коля, а ты поверил моему письму? Ну тому, что в нём я тебе написала?" Как не поверить? Я поверил. Правильно. Я на серьёзно Очень серьёзно кивнула головой, совсем как взрослая.